Курсовую работу пару лишних разделов. Альтернативный вариант предполагал длительные экспедиции в неизведанные земли, поиск затерянных локаций, уникальных монстров и секретных квестов. К сожалению, организованный разработчиками нерв серьезно подкосил мое желание этим заниматься. Гулять по диким краям, не имея никакой возможности прикончить хоть кого-то вокруг себя, было бы слишком тоскливо. С другой стороны, один квест я таким образом уже получил. Где-то совсем неподалеку находился затонувший корабль, в трюме которого наверняка лежали несметные богатства, и забывать о них абсолютно точно не следовало. Ладно, вздохнул я, следя за тем, как из молочно-белого тумана медленно проступают контуры нужного мне острова. Сначала кач, потом все остальное. Ты готов? «Шерстяной, бро! Нас ждут великие дела!» Глава третья. Благодаря подслушанным на родном острове разговорам я имел неплохое представление о том, чем конкретно является обнаруженная нами зона фарма. Прибрежная линия таила в себе лишь эпизодические опасности в виде маленьких колоний низкоуровневых крабов. За ней располагался более сложный ярус, на территории которого обитала всевозможная лесная живность наподобие лис, волков, енотов и оленей, а вот дальше начиналось самое интересное. Некоторые обитатели центральной и более гористой части локации по своей сути были уже демонами, ворвавшимися в эту реальность из параллельной. Кроме них здесь также попадались измененные магией животные и странная нежить, явно порожденная чем то несбалансированным воображением. Собственно говоря, один такой моб на моем пути уже встречался. Засевший в глубинах озера Костокрыл абсолютно точно принадлежал к сонму выходцев из потустороннего мира, что лишь помогало ему жестоко нагибать всех вокруг. Доступная мне карта содержала очень мало информации. Помимо контуров самого острова, там были всего два значка, отмечавших месторождение черного известняка и самой обычной глины. Если я все верно понял, глиняный карьер изначально никто не охранял, а защищавших известняк мобов, мои товарищи успешно перебили. Значит, для безопасной и комфортной высадки двигаться следовало именно туда. В сторонку, бро! Я свернул к нагромождению черно-серых скал, благополучно их обогнул, после чего направил плод к уютной бухточке с приятным белым песком и спокойной прозрачной водой. Потрепанная жизнью конструкция ткнулась в берег. Мы с Люцифером перебрались на сушу и остановились, рассматривая незнакомые ландшафты. Помимо скал, рядом не наблюдалось ровным счетом ничего интересного. Расположенные чуть дальше рощи выглядели максимально пустыми, однако я точно знал, что совсем неподалеку живут те самые крабы, которых требовалось найти и уничтожить. Впрочем, для начала следовало подключить очередную трансляцию. «Привет, народ! Сегодня у нас по плану жестокое угнетение всевозможных ракообразных. Заранее не пугайтесь, речь идет только о местных членистоногих. Короче говоря, Затестим мое новое оружие, попробуем апнуть 5-10 уровней, а дальше уже глянем по ситуации. Может, еще куда-нибудь сходим. Сделав это объявление, я выбросил зрителей из головы. Достал валявшееся в рюкзаке копье, после чего ненадолго завис, изучая распределение игровой экипировки по кукле персонажа. Мантия, штаны, а также прочие базовые элементы одежды Легко занимали соответствующие места и никак не мешали игровому процессу. Проданный только что меч раньше спокойно держался за поясом, а вот с копьем наблюдался какой-то баг. Складывалось впечатление, что герой априори не может перевести его из боевого положения в спящее. К счастью, выход все-таки нашелся. Когда после десятка неудачных попыток я решил закинуть артефакт за спину, тот внезапно обнаружил там какие-то петли, зацепился за них и как будто исчез, перестав оттягивать на себя внимание. Проблема исчезла, покорять незнакомые территории стало гораздо проще, так что начало похода выдалось максимально благостным. Мы с Люцифером топали по залитому ласковым солнцем берегу, слушали звуки прибоя, изредка посматривали на кружившихся в небе чаек и ощущали максимальное единение с окружающей вселенной. А затем впереди показался длинный каменистый пляж, по которому деловито перебегали с места на место десятки относительно небольших крабов. Ну что, рискнем? Воевать с целой толпой мобов я однозначно не собирался, поэтому выбрал отбившуюся от коллектива особь, спокойно подкрался к ней на расстоянии 5-6 метров, а затем достал копье и уверенно шагнул вперед. Деловито ковырявшийся в гальке монстрик не сразу заметил мое появление, но когда все же распознал поблизости врага, то мгновенно бросился в атаку. Краб, трупоед, ранг, обычный уровень, 12. Рассмотрев статусную надпись и осознав, что первый же пропущенный удар станет ультимативным ваншотом, я слегка занервничал. Однако все обошлось. Выпад оказался точным. Копье с хрустом пробило панцирь врага и отбросило его назад, а подгадавший момент Люцифер шерстяной молнией бросился вперед, одним укусом прикончив дезориентированное ракообразное. Только после этого события до меня наконец-то дошло что мой питомец по своей сути является мобом десятого уровня, который действительно может на равных воевать с различного рода мелкотой. Две сотни хитпоинтов, средний урон в районе 50-60 единиц, все это делало забавного пушистого грызуна самым настоящим танком, пусть и относительно маленьким. Слушайте, народ. А кто-нибудь еще питомцев в качестве боевых единиц использует? Подождите-ка минуточку. Рядом нарисовался еще один краб. Однако новые победы временно перестали меня интересовать. Я на всякий случай отошел метров на двадцать от края пляжа, улегся на травку, а затем перебрался на форум, спеша восполнить пробелы в знаниях. Благо, что зависавшие в общем разделе игроки по-прежнему являлись неисчерпаемым источником ценнейших сведений. Питомцы в бою! Актуально? Помогите, плис советом, собираюсь залутать себе крыску, но не понимаю, будет ли от нее польза или это просто безделушка. Не очень хочется много времени впустую тратить. Крысюк топ! Заражаешь его чумой, отправляешь на соседний остров, там все умирают, а ты спокойно подбираешь ценности. Серьезно? Конечно. «Спасибо, друг. Чего он тебе реально поверил? ТС, ты здесь? Отзовись!» Судя по всему, бедолага вдохновился. «Вдохновленный краб получается!» Топик-стартер забавен и наивен, а тема интересная. У меня кореш эту самую крысу докачал до 10 уровня и вполне себе доволен. Эта мелочь неплохой урон выдает, плюс дебафает ядом. Он реген, о мобов, блокирует. «Крыса!» Дохлое днище. Вообще, любая мелкота в игре — унылое днище. Обосной. Ты расширенные параметры петов смотрел когда-нибудь? Нет. А где их глянуть можно? На форуме? На форуме только скриншоты. А вот в игре их через настройку интерфейса активировать можно. Куришь меню, ищешь нужный пункт и наслаждаешься. Да блин, нет у меня питомца, нечего смотреть. Объясни толком, как же с вами крабами сложно. Параметры каждого моба в игре рассчитываются на основе стандартной базы, которая дает им по двадцатке здоровья за уровень и по десятке максимального урона за уровень. Это сферический моб в вакууме, если ты знаком с физическими терминами. Так вот, на эту базу накладываются модификаторы, которые увеличивают или уменьшают здоровье, урон, скорость атаки, сопротивление и так далее. У диких мобов Ты этого никогда не увидишь, а вот у питомцев легко. Если завел себе крысу, там будет маленький бонус к скорости атаки. Зато конский дебаф на хитпоинты за счет размеров. Именно это и обесценивает мелкоту. Она тупо дохлая, наносит один удар, а затем отлетает, и ты целый час ее ждешь. О, вот за это огромное спасибо, не знал. Хочу завести себе тяночку. Какие модификаторы у этого питомца, кто знает? Здесь таких специалистов нет, братан. Тяночки дают жесткий дебаф к финансам и отношениям с женой. Подтверждаю насчет модификаторов. У меня волчонок, и он абсолютно никакой. Все усреднено просто в хлам. А вот брат взял енота, и у него только минусы. Точнее, есть баф к восприятию и маскировке, но это просто мусор. Интересно, если медведя завести, он каким получится? Думаю, это будет идеальный танк. Не дочитав тему до конца, я вернулся в игру. Потратил несколько минут на изучение настроек интерфейса, после чего нашел-таки пункт с отображением расширенной статистики питомца. Теперь, прищурив глаза, я видел не только его имя и уровень, но и более специфические параметры. Северный Бобр Люцифер, 10. Ранг редкий, коэффициент расчета живучести 0.75, живучесть 150, коэффициент расчета урона 0.9, максимальный урон 90, коэффициент расчета скорости атаки 1.1, сопротивление физическому урону 10%, сопротивление стихийному урону 5%, естественные союзники бобры, естественные враги волки. Активная атака — укус. Дополнительные умения — плавание, ныряние, заготовка древесины. Синергии к умениям персонажа — пловец, ныряльщик, дровосек. Так-так-так, народ, а вы знали о том, что у питомцев есть такая вот справка? Я думал, они просто в качестве аксессуара под ногами путаются. А здесь, блин, интересная хрень. Чувствуя, что настало время удивительных открытий, я внимательно изучил табличку, отметил редкий ранг своего питомца, после чего сконцентрировался на последней строчке. Возможность заниматься плаванием в наполненных голодными рыбами водах северных морей до текущего момента меня особо не интересовала, Но соответствующий навык буквально кричал о том, что я в корне не прав. Раз уж эту способность ввели в игру, то она должна была работать и давать определенные бонусы. Если же учесть наличие затопленных городов, а также вспомнить опыт перекрестка, в котором глубоководные экспедиции являлись неотъемлемой частью геймплея, ситуация начинала играть новыми красками. Реролл парочки навыков мог оказаться весьма и весьма полезным. Скипнем древоруба и корабелла, хрень, конечно. Ты фармить вообще собираешься? Ракан, скуда умный, иди в пень. Так, ладно. Шерстяной бро, идем на охоту. Ждешь, когда я стукну врага, а потом сразу бросаешься на него и добиваешь, ясно? Первым не лезешь, но и не тупишь в сторонке. Фррррррр, вот-вот. Наносим два удара, побеждаем. Вперед. Первая же схватка с агрессивно настроенным крабом доказала успешность выбранной мною стратегии. Убить бронированного монстра с одного тычка копьем я никак не мог. Но этого теперь и не требовалось. Как только остановленная моим ударом тварь попыталась возобновить атаку, питомец ловко цапнул ее за ногу, потом дернул головой, и все закончилось. Никакого дропа мы не получили. Однако шкала прогресса тут же заполнилась процентов на 10, говоря о том, что для взятия следующего уровня мне нужно победить еще восемь или девять ракообразных. «А ну-ка! Согри вон того ложка! Люцифер блестяще справился с необычной задачей. Увидев его, следующий краб тут же побежал вперед, после чего был встречен ударом копья и несколькими укусами. Такой фарм нравился мне даже больше, чем возня с беспомощными рыбами. Мы неторопливо... Обогнули пляж по периметру, аккуратно заманивая и уничтожая неосторожных мобов. А когда двинулись по обратному маршруту, то синхронно получили следующий уровень. Здесь я снова взял небольшую паузу. Требовалось еще раз как следует подумать и окончательно определиться с дальнейшей участью своего персонажа. Учитывая наличие копья, стезя классического рукопашника уже не казалось мне такой унылой как раньше. Поохотившись на крабов, я отлично прочувствовал все бонусы такого пути развития. Однако упрямая и безжалостная статистика говорила о том, что в играх Роботека шанс стать ультимативным нагибатором получали только те игроки, которые хотя бы отчасти затачивали своих героев в магические умения. Классические воины, танки и рейнджевики — пользовались неизменным уважением. Без них не обходилась ни одна схватка с топовыми боссами. Но дорога на игровой Олимп для них была закрыта. Соответственно, от меня требовалось вовремя свернуть на магическую дорожку и превратить клеща в некое подобие боевого чародея. Сейчас о такой специализации я мог только мечтать, но в будущем она выглядела вполне логичным продолжением уже существующего билда. Правда, у меня до сих пор не имелось четкого осознания того, в какой именно последовательности следует качать характеристики. По идее, я вполне мог потратить на улучшение выносливости первые 10-15 уровней. Но это означало, что изучение свитка с заклинанием отодвинется на несколько дней. А это уже выглядело серьезной потерей времени. Блин. Короче, народ, есть серьезный вопрос. Я хочу вывести перса на профу боевого мага, но никак не соображу с чего начать. Можно упороться в мудрость и через 50 левелов изучить один весьма приятный спелл. Можно не упарываться и подтянуть все параметры, но тогда магия будет хрен знает когда. С другой стороны, ее вообще можно апать лишь по остаточному принципу, качая жир и глазки. «Что скажете?» Ответов пришлось ждать около минуты, но затем донаты посыпались, как из рога изобилия. Ощутившие свою неимоверную важность, зрители спешили поделиться со мной ценными рекомендациями, невзирая на финансовые потери. «Качай нефть!» «Магии в этой унылой игре нет. Строй билд вокруг копья. Раз уж выбил имбу, то пользуйся. Только магия!» Если быстро вкачаешь мудрость и свиток какой-то есть, то сразу топом станешь. Восприятие качай, иначе так слепошаром, рукожопом и помрешь. Силу, она бонус к физическому урону дает. Выносливость апни, чтобы тебя вторичные умения мобов не ваншотали. Защитишься от лоу-левельной хрени, потом уже в мудрость вливать можно. Прокачивай мозг, не будь крабом. «Всем спасибо», — медленно протянул я, перечитывая сообщение. «Кажется, для начала реально надо здоровье подтянуть. В общем, понял, принял, осознал». Неизвестный донатор высказал очень здравую мысль. Хотя мой персонаж никак не мог претендовать на роль серьезного бойца, а его раскачка в этом направлении потребовала бы огромного количества стат поинтов я вполне мог выбрать компромиссный вариант, с легким повышением живучести. Чтобы надежно обезопасить клеща от падений, ударов в волн, случайных царапин и действия вражеских аур, требовалось выкинуть на ветер всего-навсего 5-10 баллов развития. И такой вариант меня вполне устраивал. Драгоценное очко было торжественно использовано, выносливость подросла на единичку, и герой стал чуть более живучим, чем раньше. Правда, внешне это никак не проявилось. Люцифер, вперед! Неспешный ленивый фарм продолжался еще около часа. Маскировка позволяла мне оставаться вне поля зрения основной массы крабов. Бобр ловко уводил в сторонку зазевавшихся неудачников, после чего убийство членистоногой живности становилось делом техники. Удар копьем и пара укусов с легкостью отправляли очередного врага в мир иной. Опыт лился широким потоком, и без малейшего напряжения получил еще два уровня и дисциплинированно апнул герою хитпоинты. Но затем кое-что изменилось. Крабы, бездарно слив две трети личного состава, начали вести себя очень нервно и держаться сплоченной кучкой. А попытки размансить их с помощью Люцифера, утратили какую-либо эффективность. Боятся скотины. «Эй, ты! Глазастый!» Выдвинувшийся вперед краб настороженно поднял клешни. Однако бросаться в атаку не стал, предпочтя занять выжидательную позицию. Его собратья, заподозрив что-то неладное, подтянулись чуть ближе. «Ушлепки мелкие, блин! Эй, члени станок, ты!» «Ах ты сволочь!» Пока я швырялся оскорблениями и пытался действовать на нервы ракообразным, те разобрались в ситуации, сплотили ряды, а затем без лишнего пафоса помчались вперед. Помчались с такой скоростью, что удрать от них не представлялось возможным. «Отвлеки их!» Люцифер отважно бросился на перерез толпе врагов. Раздался громкий писк и душераздирающая щелканье клешней. После чего у меня выскочило системное оповещение о гибели питомца. К счастью, это уже не играло особой роли. Воспользовавшись секундной передышкой, я успел вскарабкаться на ближайший валун, после чего ловко угостил самого проворного краба ударом копья. Черный наконечник играючи расколол шипастый панцирь, а затем на мгновение окутался золотистым сиянием. Сработал модификатор критического урона. Агрессор тут же склеил ласты, но его товарищи продолжили атаку, изо всех сил пытаясь забраться на камень. Какое-то время я беспорядочно тыкал копьем в их шевелящуюся массу, получал халявный опыт и откровенно радовался жизни. Но затем интеллект противников неожиданно вырос, и они начали делать что-то вроде пирамиды. Высота моего убежища составляла немногим больше метра. Забраться на нее было достаточно легко, и мне пришлось утроить усилия, выбивая оказывающихся на вершине монстров. Впрочем, копье по-прежнему шикарно справлялось с нагрузкой. Крабы дохли один за другим, а единственный опасный момент случился после того, как я поскользнулся на влажном граните и чуть не свалился вниз. К счастью, этого позора удалось избежать. Чаша весов уверенно склонялись в мою пользу, и враги наконец-то это поняли. Несколько уцелевших мобов прекратили штурмовать мой камень, откатились назад, а затем дружным табунком побежали в сторону моря, явно намереваясь спасти свою цифровую жизнь в их холодных водах. — А ну, стоять! — рявкнул я, спрыгивая с валуна и устремляясь в погоню. — Стоять, козлы! — Копья настигла самого неповоротливого беглеца. У меня апнулся 15-й уровень, но остатки крабьего воинства добежали таки до родной стихии, оказавшись в безопасности. А затем один из валявшихся в полосе прибоя камней ни с того ни с сего вздрогнул и начал шевелиться. Мгновенно обнулив тем самым мое желание продолжить войну. Исполинский краб трупоет, ранг редкий. Уровень 25. Вот значит как. Местный король неторопливо расправил клешни, приподнялся на шипастых конечностях, после чего выпустил наружу глаза и уверенно двинулся вперед. Я же попятился, лихорадочно соображая, имеет ли смысл ввязываться в бой. С одной стороны, уровень моба не вызывал у меня особой паники. Тот должен был сложиться от трех-четырех ударов копьем. Однако существовал огромный вопрос, дадут ли мне нанести эти удары. Пока я старался оценить варианты, Мо пришил все за нас обоих. Бронированная туша сорвалась с места, во все стороны полетели брызги, а мне пришлось закинуть копье за спину и столь же шустро броситься к спасительному валуну. Скользкий камень попытался вывернуться из-под ладоней однако я успешно забрался на вершину и тут же спрыгнул с нее, уворачиваясь от возникшей рядом клешни. «Падла!» На какое-то мгновение воцарился шаткий паритет, но затем краб сообразил, что враг прячется совсем рядом и целеустремленно двинулся в обход валуна. Я ткнул его копьем, не нанес никакого урона, после чего вновь отступил за камень. «Вслед за мной!» Тут же протянулась клешня. Но дотянуться до меня у монстра не получилось. Правда, ответный удар тоже не прошел. Складывалось впечатление, что выбравшаяся из моря скотина обладает завышенным шансом блока. Мы секунд 15 крутились возле куска гранита, но затем мне удалось-таки нанести оппоненту первую рану. Краб неосмотрительно выскочил из-за камня, и словил в вхлебала удар копьем. Я попытался развить успех, но коварная тварь ловко закрылась клешнями, заблокировала все последующие тычки, а потом издала громкий скрежещущий писк и чуть не достала меня одной из своих хваталок. У меня получилось увернуться, но тут со стороны моря донеслось знакомое пощелкивание. я обернулся, увидел выползающую на сушу мелкоту, и словил прямой удар в грудь. Никакая живучесть не помогла. Клещ мгновенно улетел на перерождение, а мне осталось лишь рассыпать в пространство бессильные ругательства. Впрочем, злоупотреблять этим я не стал, оперативно возродившись на центральной площади родного поселения. «Эпическая битва!» «Двух членистоногих окончено, более слабый и ничтожный краб унижен и повергнут в прах». «Да иди ты в задницу!» «Чего разоряешься, клещ?» — с интересом спросил, притормозивший рядом джелу «Кому это ты вообще?» «Зрителям. Радуется, что меня краб замочил». «Что за краб?» «Да я в зону фарма смотался. Попробовал там берег зачистить. И тебя ломанул этот ушлепок, который в воде сидит». Понимающе хохотнул товарищ. «Он скотина нам локацию обнулить не дает». «А что в нем такого? Я бы его ушатал секунд за 10 Но саппорт нужен. Да хрен ты его ушатаешь. Блок повышенный. ваншотает всех подряд. Плюс охрана. Хотя риснуть можно, конечно. Мы, если что, ближе к вечеру туда поплывем. Вот и попробуем». «О, блудный клещ вернулся!» бесцеремонно вклинился в нашу беседу, вышедший из жилища Ярла ультиматор. «Уровни набрал, я смотрю». «Есть немного». «Трансляция идет? Поговорить надо». «Ладно, дорогие зрители, объявляется маленький перерыв. Жду вас ближе к вечеру. Все готово». Вождь одобрительно кивнул, а затем посерьезнел и сообщил. «Короче говоря, у нас тут наклевывается глобальный квест. Я эту тему изначально пустил на самотек, а теперь вот придется запотеть. Если вкратце, то нам здесь нужно отстроить хренову тучу ключевых зданий, начиная с академии. А для их постройки нужны ресурсы. На рынке такие объемы не поднимешь. Придется захватывать месторождения, которых в округе хрен да ни хрена. «Остров!» — догадался внимательно слушавший его Джеллу. «Тот самый остров. Я прав?» «Точно. Нам нужно как следует напрячься». «Выбить к чертовой матери всех боссов и взять территорию под контроль. Дальше уже Неписи справится, но вот зачистка — это исключительно наша обязанность. Вечером начнем работать в этом направлении». «Сами? Или те ребята тоже подтянутся?» «Обязательно подтянутся!» — кивнул ультиматор. «С драконом мы уже общались. Дон джону сейчас напишу. Если за ближайшие 3-4 дня не справимся то соседи с другой стороны однозначно вылезут, а это финиш. Можем и повоевать в принципе. К черту войну, от нее пользы сейчас никакой. Нам нужен официальный контроль и официальные соглашения со всеми вокруг. Тогда дело пойдет как по маслу. Короче, готовьтесь. Ладно, хорошо. Распрощавшись с товарищами, я придирчиво осмотрел свой будущий дом. Следом дважды апнул выносливость, за счет взятых только что уровней, а затем впал в глубокие раздумья. Первая вылазка в зону фарма дала мне 5 уровней и несколько донатов. Поэтому затраты на строительство плота можно было считать отбитыми как с игровой точки зрения, так и с финансовой. Соответственно, никто не запрещал мне сколотить еще одну баржу, вернуться на остров и потратить оставшееся до начала общего рейда время на полную катушку. Альтернативой этому занятию являлась тщательная перебалансировка имевшихся в наличии навыков. Выкинув парочку ненужных, я мог получить дополнительный путь развития в качестве пловца или ныряльщика. Но такой финт однозначно требовал финансовых затрат. А у меня сейчас не было ни одной лишней монеты. Чтобы купить следующую руну, следовало копить деньги, а не тратить. Я заглянул в характеристики персонажа, увидел, что копейщик вырос до шестерки и начал генерировать целых полторы единицы бонусного урона. После чего обратил внимание на общую цифру выдаваемых повреждений. Она уверенно перевалила за две сотни. А это означало, что теперь я могу практически гарантированно ваншотать мобов 10-11 уровней. «Будь в моем распоряжении еще одна топовая руна!» «Эх!» «Фрррр!» — vagy, Фр? поинтересовался устроившийся рядом Люцифер. «Фррр!» «А пойдем-ка шерстяной брос снова крабов мочить. Только больших на этот раз трогать не будем. Пусть живут». Глава четвертая. Целенаправленный фарм острова оказался достаточно сложным и непредсказуемым занятием. В первую очередь из-за того, что удобных локаций, населенных удобными монстрами, там почти не было. Я сделал небольшой полукруг рядом с зоной высадки, прогулялся по обросшим тоненькими березкими холмам, обнаружил маленькое симпатичное озеро и месторождение изысканной голубой глины. Но все найденные места оказались совершенно непригодными для вдумчивой охоты. Слишком уж мало противников жило на этой территории. Мы с Люцифером около 30 минут вылавливали и уничтожали обосновавшихся рядом с водоемом енотов, с грехом пополам наковыряли себе очередной level up, Но затем я все же осознал, что впустую трачу драгоценное время. Для эффективной охоты следовало или нахрапом лезть в центр острова, или вылавливать каких-нибудь стайных тварей, например, крабов. К сожалению, возвращение на хорошо запомнившийся мне каменистый пляж ничего не дало. Там осталось не больше десяти ракообразных, готовых при любых признаках угрозы скрыться в море. Вдобавок, обитавший рядом с берегом царь-краб никуда не делся. Характерный бугристый валун устроился прямо в зоне прибоя, готовясь немедленно вступить в бой. Пришлось плюнуть и отправиться дальше в надежде обнаружить еще одну локацию такого же типа. Гляди в оба шерстяной. Следующие 20 минут стали для меня источником жгучей попа боли. Но затем судьба нам все же улыбнулась. Преодолев длинную скалистую гряду, я увидел скромную тихую бухту, на берегах которой обосновалось целое стадо тюленей. Живность оказалась разномастной. Маленькие нерпы здесь соседствовали с упитанными морскими котиками, а в центре всего лежбища расположился огромный толстый морж, наверняка являвшийся местным боссом. Впрочем, по мере приближения к животным обнаружились и не совсем приятные моменты. Даже самые невинные бельки здесь выглядели чертовски опасными. Совмещение миров однозначно не пошло им на пользу добавив чешуйчатой брони, зубов и клыков, так что легкой прогулки тут однозначно не предвиделось. Да и фиг с ним. А ну-ка, бро, давай вон того крепыша отманем. Фрррр, давай-давай, не стесняйся. Выбранная мною жертва грела пузо на солнце, сладко посапывала и абсолютно не ожидала нападения. Так что появление агрессивного бобра стало для нее шокирующей неожиданностью. Правда, когда обнаглевший питомец цапнул тюлени за то место, где у нормальных животных располагается филейная часть, тот мгновенно активизировался, распахнул усеянный длинными острыми клыками хавальник и бросился в атаку. Люцифер пискнул от неожиданности, развернулся, но удивительно проворный для своего телосложения враг ловкой гусеницей подкатился к нему вплотную и успел цапнуть за хвост. «Проклятый тюлень, ранг редкий, уровень 21. Испуганный бобр кое-как выдернул свое главное достояние из пасти обидчика и побежал ко мне. Содрогающийся, подобно гигантской личинке, тюлень устремился за ним, но, очевидно, не рассчитал сил. Мне хватило двух коротких ударов копьем, чтобы отправить его в царство мертвых. «Никакого лута!» Из упитанной тушки по традиции не вывалилось, но первый опыт все равно был признан успешным: монстрик 20 уровня дал нам ощутимое количество экспириенса, а сражаться с ним оказалось гораздо проще, нежели с теми же крабами. Вперед, бро! Тащи следующего! Увы, но счастье закончилось слишком быстро. Спустя 10 минут после того, как мы с Люцифером получили 17 уровень. Тюлени осознали таки, что их медленно изничтожают. Все стадо заметно встревожилось и скучковалось возле моржа. Морские котики расползлись по периметру, явно выполняя роль штатных охранников. А когда мы попытались отманить одного из них в сторону, то нам навстречу выдвинулись сразу три упитанные туши. Так вот, значит, подвижность новых противников Вызывало определенные вопросы. И в моей душе тут же вспыхнул нездоровый азарт. Я аккуратно сместился в сторону крайнего из котиков, затем резко сократил дистанцию, сделал длинный выпад и практически на треть обвалил бедолаге хитпоинты Моб, душераздирающий, взревел. На нас с Люцифером обрушился легкий дебаф в виде потери слуха и легкой расфокусировки но это не помешало мне нанести второй удар и отскочить назад. Котик еще раз что-то рявкнул, попытался развернуться и удрать, но я в третий раз приголубил его копьем, отправив в края вечной охоты, а затем направился ко второму охраннику. На первый взгляд лежбище тюленей выглядело самой настоящей халявой. Однако некоторые средства защиты у неповоротливых тушканов все-таки обнаружились. Следующая жертва, недолго думая, зачерпнула ласты пригоршню гравия и от души запустила его в мою сторону. Каменная шрапнель мгновенно достигла цели. Я ощутил боль от множественных попаданий. Мир привычно окрасился в багровые тона, но персонаж кое-как выжил. Сказалось вовремя увеличенное здоровье. Тем не менее, план атаки пришлось срочно менять. Я прыгнул за ближайший валун, провел секунду или две в тревожном ожидании, потом высунулся обратно, увидел целенаправленно ползущего к моему убежищу котика, едва не словил новую порцию гравия и предпринял еще одно тактическое отступление, отбежав к самому краю лежбища. «Скотина!» Добившийся убедительной победы, Лостанок проревел что-то весьма радостное, Однако его товарищи ни капли не впечатлились. Продолжая кучковаться возле маржа и поглядывая на спасительную воду, чувствовалось, что перебить все стадо у меня в любом случае не выйдет. Пугливая живность уже сейчас намеревалась сдриснуть куда подальше. А охота на котиков смотрелась на этом фоне довольно глупым занятием. Мало того, что за первый фраг мне не дали вообще ни капли опыта, так еще и лут здесь по традиции оказался нулевым. В данном случае явно наблюдалась ситуация, при которой система уже отрезала получение экспы за слишком большую разницу в уровнях, но еще не успела применить улучшенный шанс дропа. С этой точки зрения котики выглядели самой гнусной целью, которую только можно было себе представить. Однако за ними прятался морж, который вполне мог стать новым источником радости. Слушай, бро. А, хотя нет, сдохнешь еще. Я совсем забыл о том, что мою трансляцию смотрит человек 40 поэтому неожиданно выскочившее уведомление о поступившем донате вызвало у меня легкий ступор. Впрочем, на текущем раскладе сил это никак не сказалось, а присланное неизвестным доброхотом сообщение оказалось весьма полезным. Маржавали! Вся эта хрень тебе ничего не даст, а с него бивень может дропнуться. О, дружище, спасибо. Получается, валим моржа. Фуррр! А ты не переживай, мы постепенно. Сначала этих вот сосисок накуканем. Задача выглядела вполне решаемой. Однако с ее выполнением возникло чертовски много проблем. Противники, не имея возможности меня догнать, перешли на дистанционные атаки. С удивительной точностью швыряясь галькой, и всячески избегая ситуаций, в которых я мог оказаться с кем-то из них один на один. Долбанный гравий раз за разом опускал мне хитпоинты Клещ то и дело оказывался на волосок от гибели. Я голодным сибирским медведем крутился около лежбища, но не мог добиться абсолютно никакого результата, если не считать таковым уверенно разгорающийся батхерт. «Уроды станоги, блин!» Одержать следующую победу удалось за счет чистой случайности. Притомившись, я взял небольшую паузу, отошел в сторонку и провел минут десять на форуме. А когда вернулся обратно, то увидел, что стадо рассредоточилось по берегу, вернувшись к своему обычному существованию. Один из котиков неосмотрительно уполз в нагромождение крупных валунов. Мне удалось к нему подкрасться, а дальше все прошло как по маслу. Пока упитанный лостанок вертелся на одном месте и пытался найти рядом спасительные камешки, я нанес четыре удара копьем и добился сокрушительного успеха. Ну что, ребята, кажись, завалим сегодня клыкастика. Котиков осталось еще 4 штуки. Но возня с ними растянулась часа на полтора. Мы с Люцифером меняли позиции, уходили с лежбища, пытались оттянуть мобов на более выгодные позиции, в конце концов добивались успеха. Однако тратили при этом огромное количество времени. Мелкие тюлени при этом вели себя все более пугливо и мало-помалу смещались к воде, а когда охранники наконец-то закончились, все стадо дружно уползло в море, оставив на берегу только одинокого моржа. Кажется, игра предлагала мне завершить начатое и вступить в неравный бой с боссом локации. Ну что? Рискнем. Эй, пассив! Морж обиженно взревел, играючи подцепил передней конечностью здоровенный камень и с уверенностью опытного бейсболиста запустил его мне в голову. Я рефлекторно выругался, каким-то чудом увернулся от грозного снаряда, после чего спрятался за ближайшим валуном. Мимо тут же просвистел еще один подарок. Сволочь! Ситуация выглядела патовой. Морж обосновался в самом центре большой открытой площадки. Подкрасться к нему было невозможно, а вот метательных снарядов вокруг было хоть пруд пруди. То есть оборонять свою позицию лостаногая сарделька могла очень и очень долго. Только на этом канале! Загадки и тайны дикой природы. Похотливый морж имеет невинного клеща. Не пропустите уникальное зрелище. Разврат в прямом эфире. Да иди ты в задницу!» Огрызнулся я в ответ на послание неизвестного тролля. «Лучше бы подсказал, как его мочкануть». Ценных советов не последовало. Думать пришлось своей головой. Но единственный вариант, до которого мне удалось дойти, — заключался в грамотном использовании бобра. Если уж интеллект местных петов позволял им участвовать в отвлекающих маневрах, то справиться с ролью раздражающей приманки Люцифер точно мог. Главное, чтобы радиус нашего взаимодействия оказался достаточным для таких финтов. «Слушай сюда, Шерстяной, сидишь здесь, вот за этим камнем. Иногда выглядываешь и рычишь на моржа». Уворачиваешься от булыжников. Все ясно? — С сомнением откликнулся Пет. — Научить бы тебя разговаривать. Короче, я вон туда пойду, а ты здесь его отвлекаешь. Все. Фрррр! Подготовка к новой фазе эпической битвы заняла минут 10. Я по максимуму использовал свою маскировку, грамотно зашел в тыл раздраженному противнику, понаблюдал за тем, как он швыряется камнями в прячущегося за валуном питомца, а затем выдохнул, покрепче сжал в руках копье и бросился вперед. Проклятый морж, ранг редкий, уровень 115. Огромная складчатая туша попыталась развернуться, но безнадежно опоздала. Мне удалось занять стратегически выгодную позицию за спиной у врага после чего от души вонзить ему в упитанную задницу свое копье. Раздался гневный рев. Моб попытался достать меня задней конечностью, но я ловко уклонился от неуклюжей атаки и повторил выпад. Толстый слой жира и не менее толстая шкура отсекли как минимум половину входящего урона. Однако это меня не остановило. Удары следовали один за другим, Хитпоинты оппонента неуклонно снижались. Его попытки развернуться терпели неудачу, а я крутился вокруг своей жертвы, чувствуя себя наследником великого Мухаммеда Али. Пархай, как бабочка, жаль, как оса. На, сука! На! Обозленный морж что-то проревел в ответ, а затем внезапно подпрыгнул на месте, обрушившись всей тушей на гальку. Земля содрогнулась. Я потерял равновесие и упал. Коварный лостанок торжествующе взревел и занес надо мной свои грозные бивни. Однако мне хватило самообладания вовремя откатиться из-под удара, снова вскочить на ноги, после чего еще раз мстительно ткнуть противника в нижнюю часть тела. Хрен тебе! Эпический прыжок оказался лебединой песней моба. Он получил еще четыре раны, а затем, так и не сумев нанести мне хоть сколько-нибудь вменяемый урон, окончательно склеил ласты. Система традиционно выдала моему персонажу ровно 0 опыта. Зато расщедрилась на лут. Из постепенно рассыпающейся в прах туши выпал длинный желтый бивень. Моржовый бивень, ценный поделочный и отделочный материал. Видели, пацаны? Почти как моржовый хрен. Только бивень. Никакой реакции на эту низкопробную шутку со стороны зрителей не последовало. Но я в ней по большому счету и не нуждался. Главарь местных тюленей был уничтожен. Дропнувшийся с него лут выглядел достаточно ценным, а это означало, что я мог еще на шажочек приблизиться к покупке второй топовой руны для своего копья. Требовалось всего лишь выкинуть трофей на аукцион и дать ему чуточку рекламы. В общем, если кому-то из вас нужна эта штука, добро пожаловать на торги. Старт — 10 монет, длительность — 3 часа. Налетай, короче говоря. Разобравшись с добычей и находясь в откровенно приподнятом состоянии духа, я решил было прикончить одного из плававших возле берега тюленей. Но ожидаемо потерпел неудачу. Хитрые твари не поддавались на уловки, старались держаться внизу на досягаемости моего копья и попросту морочили нам с Люцифером голову. Пришлось махнуть на них рукой и отправиться в освояси. Благо, что мои товарищи уже начали движение в сторону острова. — Ладно, я офнусь на какое-то время. Может, вечером снова подключусь. — Не скучайте тут без меня. <фррррррррр>. — Все, они тебя уже не слышат. Сводная команда прибыла к месту фарма сразу на трех громоздких плотах. Я как-то упустил из виду, что население принадлежавших нам островов незаметно расширяется за счет новых игроков, а общее их количество на подконтрольных территориях давно перевалило за четыре сотни человек. Так что был откровенно удивлен, выбравшийся на берег толпе оборванцев. Точнее, целым трем толпам, старавшимся держаться чуть в стороне друг от друга. «Эй, клещ, клещ!» «Иду, иду!» «Делимся на шесть групп!» — послышался громогласный крик ультиматора. «Действуем, как обычно. Берем секторы, чистим их от мобов, в случае чего зовем на помощь. Вперед!» Я без лишней суеты примкнул к ближайшему отряду, рассмотрел в толпе собравшихся тушканчока и подошел чуть ближе, намереваясь узнать у него хоть какие-нибудь подробности намечающейся охоты. Правда, задать... Соответствующие вопросы мне было не суждено. Товарищ, явно выдвинутый нашим многомудрым вождем на должность второстепенного рейд-лидера, начал объяснять цели и задачи раньше, чем я успел открыть рот. Слушайте сюда! Нам, кровь износу нужен этот остров и его ресурсы. Но для нормальной колонизации придется выбить абсолютно всех локальных боссов. Поэтому сегодня мы не отвлекаемся на мелочевку а ищем нормальные локации с нормальным контентом. Как только находим, сразу же мочим главную тварь и топаем дальше. Прокачка уровней приветствуется. Но не обязательно. Вопросы. Я сюда ради прокачки залетел. Тут же послышался чей-то недовольный голос. Нафиг мне эти боссы. Боссов нужно валить, потому что на них завязан глобальный квест. Вынесем боссов. Заберем остров, хапнем ресурсов и начнем развивать город. — Да в задницу этот ваш город, — повторил смутно знакомый мне игрок с ником Валерон. — Я перса качнуть хочу. — Не переживай, качнется твой перс. — Но без развития города у нас не будет ни телепортов, ни магии, ни торговли. — Ясно? — Короче, я пошел енотов валить. — Да и хрен с тобой, — потерял терпение Тушканчок. «В следующий раз хрен ты куда доплывешь на общей барже!» «Дятел ощипанный!» «Еще диссиденты есть!» «Чего сразу угрожать-то?» Решил переобуться в полете доморощенный оппозиционер. «Если надо, поохочусь я на этих долбанных боссов, нет проблем». «Вот и хорошо!» Злобно оскалился наш предводитель. «Идем вон туда, ищем живность, потом жестко ломаем ей морды. Вперед!» Начало совместного рейда получилось увлекательным, веселым и в какой-то степени сумасбродным. Толпа игроков, не желая терять ни капли драгоценного времени, буквально неслась вперед, уничтожая все на своем пути. Слышались азартные вопли, встречные монстры либо разбегались в ужасе, либо умирали. Но так происходило лишь до определенного момента, а затем начались внезапные сложности. Вижу! В кустах! «Мочи его! Мочи! Вертки, сука! Вот дерьмо! Беги, беги! Тварь!» Причиной внезапной суматохи оказался легендарный лемминг двадцатого уровня. Жирная оранжевая мышь воинственно подпискивала из своих кустов, с легкостью уклонялась от неуклюжих выпадов охотников, время от времени скрывалась в траве, после чего выскакивала из нее чтобы нанести несколько быстрых, разящих укусов. Пока я добирался до места эпической схватки, два неудачника уже успели отправиться на перерождение. А еще двое удрали в сторонку, потеряв чуть ли не все хитпоинты Стрелами! Где лучники? — Да хрен я в него попаду! — откликнулся, наблюдавший за развитием событий Джеллу. — Мечами тыкайте! — Клещ! — Чего сразу клещ? У меня жизни столько нет, чтобы его валить. «Вот, падла, закройте меня, а? Да убейте вы эту сволочь! Я дам травите!» В конце концов, агрессивного Лемминга все же запинали толпой. Джеллу неохотно расщедрился на пару ядовитых стрел, кашляющий и фыркающий моб утратил былую подвижность, в результате чего огреб сразу несколько ударов и, наконец-то, скопытился. А добивший его игрок даже словил новый уровень. «Качнулся!» «Поздравляю! Лута опять нет? Опять хрен!» Несмотря на царившее вокруг оживление и радостные вопли, выхватывавших редкие левел-апы счастливчиков, я очень быстро почувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Вырвавшиеся за пределы родного острова игроки вели себя как бабуины в парке аттракционов. Повсюду лезли, спешили кого-нибудь прикончить, конкурировали друг с другом за несчастных, ободранных енотов, иногда внезапно дохли и всячески действовали мне на нервы. В компании с бобром было уютнее, проще и спокойнее. «Что думаешь?» — поинтересовался временно отошедший от управления отрядом тушканчок. «Чего кислый такой?» «Бомжатник тут у вас», — честно озвучил я свою точку зрения. «Как ты с этим вообще работать собираешься?» «Не рефлексируй!» — отмахнулся товарищ. — Народ на прогулку вывезли. Уровни ему вверх тащим. Островок колонизируем потихоньку. Месторождение отжимаем. Сплошной профит и веселье. — Ну да, ну да. — А ты тут чем занимался? — Лежбище тюленей зачистил. Моржа прибил. — Ого! — с непонятной интонацией в голосе произнес командир. — И они тебя не расстреляли? Там же урон по площадям идет от камней этих гребаных. Жив, как видишь. А краба того случайно не вальнул? Краб скотина опасный. Понятно. Ты мне лучше скажи. Долго эта экскурсия еще продлится? Мне уже сейчас свалить охота. Мало ли чего там тебе охота? Фыркнул тушканчок. Если собираешься в основу клана залететь, привыкай к такому дерьму. Сейчас они набесятся, а дальше пользу начнут приносить. Ага, особенно валерон. Помню я этого типа. Он вечно чем-то недоволен. Да пошел он в жопу, другие есть. И вообще, нам сейчас остров надо зачистить, а для этого все средства хороши. Остров-то большой, а в центре, чувствую, нас всех на кукан насадят. Главное, чтобы не на бутылку. Ты это, будь проще, развлекайся, бобра своего подтяни, что ли. Я честно попытался последовать мудрому совету. Даже сумел раньше конкурентов завалить тощую лесу. Но разгуляться в полной мере так и не успел. Впереди показался еще один босс, тут же напомнивший мне обитавших на острове с маяком тварей. Причем сразу всех тварей, как живых, так и мертвых. Огромный лось затаился в симпатичной березовой рощице, до поры до времени абсолютно никак не реагируя на вопли наслаждавшихся жизнью игроков. А затем, когда шума стало чересчур много, выдвинулся вперед, демонстрируя нам изъеденную проплешенными серую шкуру, лишенные плоти ноги, а также пустые глазницы, в глубинах которых затаились недобрые оранжевые искорки. Во все стороны от полудохлой твари тут же начала расползаться тревожная серо-зеленая дымка, а вокруг меня послышались характерные испуганные матерки, привыкшие истреблять без защитных енотов люди оказались не совсем готовы к встрече с местным царем. Воскрешенный лось. Ранг редкий. Уровень 170. «Берите стрелы!» — спохватился тушканчок. «Огненными стрелами мочите козла!» «Они денег стоят!» — тут же возразил благоразумно оставшийся позади основной толпы Джеллу. «Сначала обычными надо попробовать». «Да хоть чем! Мочите козла! Вперед! В атаку!» «Не знаю» на что именно рассчитывал наш командир, однако воодушевленные его призывом игроки дружно ломанулись вперед. Обрушили на удивленного лося град разномастных ударов, в мгновение ока сняли ему треть хит-поинтов, после чего начали стремительно дохнуть от распространяющегося по округе яда, пространство, в которой уже раз за сегодняшний вечер переполнилось бодрой руганью и воплями негодования. Трое или четверо самых тощих воителей мгновенно улетели на перерождение, а все остальные стремительно ретировались, спасая жалкие крохи здоровья. Какого хрена лучники не стреляют? Огнем его мочите! Это сучара! Регеница! Лось, не обращая внимания на всю эту суету, спокойно шел вперед. Ударными темпами, восстанавливая здоровье, и продолжая разливать вокруг себя убийственный туман. Кажется, его специализацией являлась именно танковка, а не лихие атаки на таких же лихих противников. «Хрена ли вы стоите? Мочите его, блин! Лучники! Раканы недоделаны! Огонь!» Монстр выглядел вполне себе убиваемым. Уклоняться от схватки в данном случае не имело особого смысла. Так что нам... С тушканчоком, джелу и парочкой других рейнджеров волей-неволей пришлось включиться в бой. Стрелки принялись осыпать врага зажигательными снарядами. Командир выпустил в его сторону какую-то странную фиолетовую искру. А я двинулся в обход, намереваясь атаковать филейную часть неприятеля. К сожалению, магия и обычные стрелы дали около нулевой результат. Рогатая громадина продолжила свое неспешное шествие, индифферентно взирая на врагов и спокойно восстанавливая проседающее время от времени здоровья. «Огонь нужен! Огонь!» Выйдя на рубеж атаки, я бросился вперед. Прорвался сквозь ядовитую дымку, нанес три быстрых удара копьем, но затем, видя, как стремительно утекает жизнь, столь же шустро метнулся обратно. А потерявший четверть здоровья моб Отправился дальше, мало-помалу, Регене поинты «Сука! Клещ! Вылечись!» Донесся до меня очень ценный и своевременный совет прозорливого командира. «Вылечись! Потом все вместе ударим по команде! Хватит стрелять! Ждем команду!» Подготовка к слаженной атаке заняла около двух минут. Лосю за это время надоело идти к нам. Он развернулся и двинулся по обратному маршруту все так же отвергая саму мысль о том, чтобы напасть на презренных двуногих. Мне пришлось сменить позицию, но в целом эта перемена оказалась к лучшему. Теперь основная масса игроков могла атаковать животное сзади, не опасаясь его устрашающих врагов. Однако ядовитый шлейф располагался тоже сзади. Ну что, все вместе? Пошли! Я прыгнул навстречу монстру, выдал три быстрых удара копьем, чудом разминулся с просвистевшей мимо головы стрелой, получил еще одну в спину, выругался, последний раз ткнул оппонента, после чего был вынужден отступить. «Мазилы долбаные, глаза протрите!» «Хренель под выстрел суешься, тупой ракан!» «Стреляйте, мать вашу!» Влитый мною урон просадил жизнь босса процентов на 30. Слаженный удар пары десятков мечей и топоров обвалил полоску его хит-поинтов до около нулевых значений. Стрелы почти добрали остаток. А затем очутившиеся на пороге смерти игроки начали разбегаться в разные стороны, и здоровье монстра опять поползло вверх.